Выше колена траву, пока карабкались наверх Через гладкие, словно окатанные морем балуны, Сваленные один на другой. Восхождение прервал зловещий вой, Оглушающий, как голос эссея, но незнакомый. — Он что, теперь еще и поет? Ну, — усмехнулся Олег. Похоже, жизнь парня окончательно вошла в новую колею. Помогите! Внезапно возникла перед ним Берегиня. Помоги Ессею, смертный, они его убивают. Кто? Кого? Там махнула рукой Неяда возле входа, откуда гномы могли выбраться в мир. Подождите здесь, крикнул Сереженьку девушкам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 Тот бросил кошку, наклонился ко второй твари. Она торопливо схлопнулась в шар, и великан поддал этот мячик, откинув на добрых полкилометров в чащу леса. Там затряслись вершины, причем вполне целенаправленно. Невидимый враг торопился назад к месту схватки, где саблезубый тигр рвал великану ногу.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 Есей цель замуровывать из города на поверхность. Им сейчас уже не до жиру, послали то, что есть. Люкалин исхитрился, так спутать ноги великана и свернулся кольцом, защищая тонкие гибкие щупальца прочной броней. Есей пытался порвать путы, бил их все сокрушающими кулаками, но безуспешно. Над кронами взметнулся тигр. Гигант потерял равновесие, и все трое покатились вниз, мимо вцепившихся в скалу зрителей. Аросалана вскрикнула, Берегиня исчезла, чтобы оказаться внизу на их пути. Демоны, снося деревья и скалы, неудержимой лавины прокатились по ней. Но Нежить, разумеется, не пострадала. Осталась стоять там же, где была. Ну, Олешка, затрясла виду на девушка ну чего застыл а что я могу выдернул плечо серединен с кувалдой туда прыгнуть ноздрю фаруха своим телом заткнуть придумай придумай что нибудь ты же колдун черт тебя дери проклятие олег открыл поясную сумку стал лихорадочно рыться среди припасов но ни единого зелья в ней, разумеется, не появилось. «Ау!» — Взревел, распрямляясь распрямляясь сей, отшвырнулся облезубого тигра, наклонился к золотым кандалам на ногах, рванул. Они не поддались. Тигр приготовился к новому прыжку, взметнулся. В этот раз великан успел пригнуться.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 Он взялся ломать ближние скалы и вколачивать их куда-то вниз. «Закупоривает последний гном и проход», — прошептал Олег. Тигр запрыгнул на золотое кольцо, принялся рвать великану бедра. Ошметки плоти летели в стороны. Что-то сверкающее, что-то белое и протяженное. Опять коричневые куски камня, потом что-то разноцветное.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 Олегу показалось, что она сейчас расплачется. Надо же, не жить, а уме так переживать. Он решительно расстегнул пояс, перевернул над скалой обе сумки, высыпая содержимое. Разворошил рукой. Ничего. Все, что он успел запасти, — это кусочек коры с крысиной желчью. он поднял его, размышляя.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 может ты сам вдруг испугалась девушка я я могу неправильно нарисовать хорошо давай я кивнул олег а ты показываешь железному монстру ждешь чтобы он погнался за тобой забегаешь сюда и когда ладно я нарисую Вырвала порядком стершийся кусок коры спутница подожди их же два ищите место для второй ловушки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 Фарух огромными клыками раздирал спину, прожирав широкую дыру почти насквозь до груди. Человек бы погиб уже очень давно. Однако гигант все еще шевелился, подгребая что-то отовсюду, куда дотягивались руки. Сыпал перед собой, утрамбовывал кулаками, опять подгребал. Железный тигр прыгнул из ямы на затылок своей жертвы. Вогнал, клыкив в плечо. Рывок, еще рывок, еще. Рука, потеряв опору, в теле упала. Проклятие! Ведун невольно схватился за свое предплечье. Опоздали.